Пол ночи Джон не спал, все думал о завтрашнем дне и о том, как посмотрит в глаза своей начальницы. Важно вести себя, как обычно, чтобы не дать ей возможности расстроить их с Германом операцию. Теперь уже Джон ничуть не сомневался в оправданности таких действий, ведь Амалия Минцер действовала далеко за пределами закона. Уже поздно вечером они с Германом еще раз обсудили предстоящее событие. О том, чтобы обращаться в полицию или в суд, не могло быть и речи, поскольку у Амалии были слишком высокие покровители. Однако устроить скандал Джону было по силам. Он знал пару человек, которые за сравнительно небольшие деньги могли так пристроить компрометирующую видео информацию, что это стало бы реальной угрозой даже для прикрытых со всех сторон влиятельных персон. В конце концов Джон все же заснул, но и во сне продолжал заниматься этой волнующей проблемой. Ему снилось, как он раз за разом заходил в офис, но там присутствовали какие-то посторонние люди, при которых ему никак не удавалось разместить видеодатчики. Однако он зря беспокоился, поскольку утром, едва приехав в компанию и переступив порог офиса, Джон сразу ощутил себя в привычной обстановке. Пока никто еще не пришел, Он совершенно спокойно поставил все датчики на те места, которые обдумал еще ночью. Возле своего рабочего стола, по большому проходу к двери кабинета Амалии и на небольшом свободном пятачке, на который начальница обычно выходила, чтобы сделать какое-то объявление. Поскольку время еще оставалось, Джон занял свое рабочее место и начал заниматься отчетом, который не доделал в последний раз. Он почти полностью погрузился в работу, когда появилась Амалия. Она вошла в офис и замерла у двери, заметив Джона на его месте. Затем почти бегом направилась в его сторону, но взяла себя в руки и перешла на шаг. — джон не милый, я так переживала из-за твоей болезни! — воскликнула она и, подойдя к нему, приобняла одной рукой, прижав к широкому декольте. — Все в порядке, мисс Минсер, просто переутомился немного. — Да, твой брат говорил мне. Она смотрела на него с какой-то неподдельной страстью, а в ее глазах стояли слезы. На мгновение Джону показалось, что все их с Германом выводы совершенно надуманы и все имеет какое-то другое объяснение. Но эта слабость была секундной. — Ты действительно выглядишь немного бледным, и эти круги под глазами. Она коснулась пальцами его лба, и ее дыхание вдруг сделалось прерывистым. «Так, но у нас, как всегда, много работы», — воскликнула она, тут же взяв себя в руки и, развернувшись, пошла прочь, покачивая округлыми бедрами. «Теперь, когда ты снова с нами, мы непременно справимся». Едва она скрылась в своем кабинете, появились Филипп и Лидия. Заметив Джона, они также поспешили к нему и принялись выяснять, что с ним случилось и чем он заболел. Пришлось соврать, что выпил лишнего по случаю приезда брата и решил не показываться в офис в таком виде. Это объяснение привело их в восторг. Потом стали заходить остальные коллеги и все считали своим долгом лично поздравить Джона с выздоровлением. А Рози Сандерс, взяв его за руку, заметила, что теперь он выглядит даже намного интереснее. — И знай, Джонни, наш с тобой разговор еще не окончен, — многозначительно промурлыкала она и пошла на свое рабочее место. — Тебя еще не хватало, — прошептал он и вернулся к отчету. Это его успокаивало. За весь рабочий день Амалия еще трижды подходила к нему под разными предлогами. И каждый раз старалась прикоснуться, взять за руку, за плечо, мимолетно провести по волосам. Все складывалось настолько определенно, что Джон даже улучил минутку и позвонил Герману. «Слушай, мне кажется, она не будет ждать пару дней и решится уже сегодня». «Почему так думаешь?» «Мне кажется, она себя едва сдерживает. Вроде как соскучилась по мне или переживает». Одним словом, возможно, все произойдет сегодня вечером. Хорошо, только не вздумай кривиться, когда принесет кофе. Да, я помню.